следы ребристых резиновых подметок. Один след был обращен носком внутрь комнаты, другой — частично перекрывавший первый наружу. «Ясно, как день», — сказал инспектор. «Так, что-нибудь ценное пропало?» «Нет, насколько нам удалось установить», — покачал головой Реймонд — В этой комнате мистер Экроид ничего ценного не хранил. — Хм, — сказал инспектор, — кто-то нашел окно открытым. Влез, увидел мистера Экроида в кресле, а он, может быть, спал, нанес удар сзади, потерял голову и улизнул, оставил следы. — Найти его будет нетрудно, никто не замечал какого-нибудь бродягу в окрестностях за последнее время. — О, — сказал я вдруг, — сегодня вечером, выходя из ворот, я встретил незнакомого человека. Он спросил меня, как пройти в папоротнике. — Когда это было, доктор? — Да ровно в девять я слышал бой часов, выходя из ворот. — Не могли бы вы описать его? — Я сообщил все, что знал. «Кто-нибудь сходный с этим описанием звонил у парадного?» «Спросил инспектор дворецкого». «Нет, сэр. За весь вечер никто не подходил к дому. А с черного хода?» «Не думаю, сэр. Но я спрошу. Спрашивать буду я, благодарю вас». Остановил его инспектор. «Сперва мне бы хотелось точнее установить время. Кто когда последний раз видел...» мистера экры до живым я по всей вероятности сказал я ушел я отсюда без знаете э, подумать ну, примерно без десяти девять он просил меня сказать чтобы его они беспокоили и я предупредил паркера да сэр да почтительно подтвердил дворецкий «Мистер Эккред был, несомненно, жив в половине десятого», — сказал Реймонд. «Я слышал, как он разговаривал здесь. С кем? Этого я не знаю. Тогда я думал, что там у него доктор Шепард. Я хотел бы поговорить с мистером Эккредом о бумагах, заняться которыми он мне поручил, но услышал голоса, вспомнил, что он просил не мешать его разговору с доктором, и ушел». А теперь оказывается что к этому времени доктора там уже не было четверть десятого я был уже дома подтвердил я «Я оставался дома до этого телефонного звонка кто же был с ним в половине десятого спросил инспектор не были мистер мистер майор бленд подсказал я майор гктор бблэнд переспросил инспектор И в голосе его прозвучала нотка уважения. Бленд коротко кивнул. — По-моему, мы вас уже видели здесь, сэр. Я вас не сразу узнал, но вы гостили у мистера Экройда год назад, в мае, не так ли? — В июне, — поправил Бленд. — Ах да, в июне, в июне. Но, возвращаясь к моему вопросу, не были бы ли с мистером Экройдом в половине десятого? — После обеда я его не видел, — покачал головой Бленд. — А вы, сэр, ничего не расслышали из разговора? — обратился инспектор к Реймонду. — Расслышал несколько фраз, которые... Я ведь считал, что мистер экройд разговаривает с доктором Шепардом. Ну, показались мне несколько странными. Мистер Эккроид вроде бы сказал, обращения к моему кошельку были столь часты за последнее время, что эту просьбу я... Удовлетворить не смогу. Тут я ушел и больше ничего не слышал, но очень удивился, потому что доктор Шепард не имеет обыкновения просить взаимы ни для себя, ни для других, — когда кончил я. — Так, так, требование денег, — задумчиво произнес инспектор. — Возможно, в этом разгадка. — Так вы говорите, Паркер... Обратился он к дворецкому, что никого не впускали через парадный вход. «Никого, сэр? Следовательно, сам мистер Экроид впустил этого незнакомца. Но я не понимаю...» Инспектор на минуту задумался. «Однако ясно одно», — продолжал он.